— Думаю, это ваш дядя, верно? — Мой отец. — Так я и думала. Либо ваш дядя, либо отец. Умер около пяти лет назад. — Десять. Он предупреждает вас относительно лестницы. Думаю, он беспокоится по поводу сломанных пиил. — Мы живем в одноэтажном щитовом доме, — сказала девушка. По залу пробежал смешок. «Думаю, он беспокоится о леди, живущей с вами по соседству. Есть на вашей улице леди, которой приходится подниматься по лестнице?» Девушка кивнула. «Он хочет, чтобы вы предупредили ее насчет лестничных перил. Он очень на этом настаивает». Кэт кипела, стенографируя эту чушь. «Женщина все перевирала». Комедия, да и только, просто непонятно, почему столько людей так охотно глотают подобную дрянь. А сейчас я получаю сообщение от кого-то, кто имеет родственные связи в Америке. Оно предназначено тому, у кого в Америке был брат. Он покинул этот свет около десяти лет назад, как он мне сказал. Интерес к этому чуточку возрос. Дора Ранкорн сидела с закрытыми глазами. Я не очень хорошо его слышу. Он говорит, что его сестра сегодня здесь присутствует. Это увидела, что поднялись три руки. Он говорит, что погиб в море. Несчастный случай. Он был на яхте, его задело парусом, и он упал за борт. Кэт показалось, будто ее ударили кузнечным молотом. Медленно, неохотно, три руки опустились. Медиум продолжала говорить с закрытыми глазами. — Он пытается сказать мне свое имя. Возможно, это Харви. — Хауи, — сказала про себя Кэт. — Глаза медиума все еще были закрыты. — Да... Я думаю, Харви. Ему было восемнадцать лет, когда он покинул этот мир. Но вы все равно его младшая сестренка, и он хочет приглядывать за вами. Он хочет знать, не было ли у вас игрушки, которую вы называли Киф. Он показывает мне обезьянку. Фиф. Кэта ошеломленная уставилась на женщину. — Ее тряпичная обезьянка Фиф. Он чем-то очень расстроен. Глаза медиума открылись, она смотрела прямо на Кэт. То и не нужно было поднимать руку. Медиум знала ее. Кэт уставилась на белый атлас, на кружевные оборки. Она видела лицо Сали Дональдсон. Потом оно сменилось лицом Доры Ранкорн. Он говорит... Что вы в большой опасности из-за того, что сейчас делаете или собираетесь делать, что-то связанное с вашей работой. Вы не должны этим заниматься. Кэт почувствовала, что ее голову сжала обруч, а спина дервинела. Доходит «Да все слабее. Я с трудом его слышу. Говори громче, дорогой! Закричала медиум и на минуту замолчала. Он просит, чтобы вы бросили это, не вмешивались. Дора закрыла глаза. Он пытается назвать мне имя. Оно звучит как air, что-то связанное с воздухом. Она открыла глаза. Вы имеете дело с air condition? В некотором смысле да, запинаясь ответила Кэт. Думаю, вам нужно быть очень сторожной. Полагаю, что вам не следует иметь дело с Air Condition. С этим что-то связано. Вам это что-то говорит, милочка? Кэт пожала плечами и попыталась внятно ответить. Возможно, хоть и не совсем ясно. Вы не могли бы это пояснить? Женщина снова закрыла глаза. Боюсь, я потеряла с ним связь, милочка. Он очень беспокоится о вас. Вы не должны начинать это новое дело. Мысли роились в голове Кэт. Придерживайтесь указаний, милочка. Возможно, через несколько дней что-то прояснится».